«Надеюсь, вы знаете, что делаете?» — с горечью и болью вспомнил Дэвид слова Джонни. В комнате были еще три человека. Они стояли целые, невредимые, но без оружия, возвышаясь, угрожающе над Юджином Лайонзом, который спокойно, без страха сидел за столом. Взгляд ученого, насколько понял его сполдинг, отражал радость скорой встречи со смертью. «Вы же не слепой!» — обратился к Лайонзу человек в светло-сером плаще, человек с 52-й улицы Нью-Йорка. «Мы церемониться не станем. Убьем вас в два счета. Отдайте чертежи!» «Боже мой!» Лайнс спрятал бумаги, — сообразил Дэвид. «Не стоит тянуть время, поверьте», — продолжал человек в плаще. «Может быть, мы и пощадим вас, но только если вы отдадите чертежи немедленно!» Лайонс и брови не повел. Не поднимая головы, он скользнул взглядом по человеку в плаще. Настало время действовать. Дэвид распахнул дверь. «Оружие не трогать! Ты!» — крикнул он ближайшему человеку. «Повернись ко мне спиной!» Ашалев от неожиданности тот повиновался. Дэвид шагнул к нему и ударил его долом пистолета по затылку. Человек упал, как подкошенный. Дэвид обратился к тому, кто стоял рядом с мужчиной в сером плаще. «Возьми стол, быстро!» Он указал пистолетом на стул с высокой спинкой, валявшийся на полу. «Быстро, я сказал!» Человек нагнулся и подхватил стул. Руки у него оказались заняты. «Выпустишь его — погибнешь. Доктор Лайонс, обыщите их поскорее. Оружие заберите!» Дэвид понимал. В «Его единственной козе быстрота. Вывести из игры этих двоих нужно как можно скорее». Лайонс встал из-за стола и подошел к мужчине в сером плаще. Он, очевидно, проследил куда-то, спрятал пистолет, потому что нашел его сразу же. Потом, приблизился к человеку со стулом в руках, вынул из его карманов точно такой же пистолет и большой нож, а из кобуры под мышкой маленький курносый револьвер. Положив оружие на дальний край стола, он занялся потерявшим сознание. Перевернул его, обнаружил два пистолета и пружинный нож. «Снимите плащи. Быстро!» скомандовал Дэвид обоим мужчинам, взял у одного из них стул и подтолкнул его ко второму. Они начали снимать плащи, но тут Дэвид приказал «Хватит!» «Доктор, дайте каждому по стулу!» Лайнс поставил за мужчинами два стула. «Садитесь!» — приказал Дэвид своим пленникам. Они сели. Плащи свешивались у них с плеч. Дэвид подошел и сдернул их еще ниже, на локти. Теперь этим двоим сковала руки их собственная одежда. «Вот так!» — сказал Дэвид. — До приезда помощи у нас минут 15 есть. Я кое о чем хочу вас расспросить, отвечать вам так или иначе придется. Сполдинг не верил своим ушам. Обвинения были столь чудовищными, столь серьезными, что просто не укладывались в голове. Человека с глубоко запавшими глазами звали Ашерфельд, Он был руководителем временного крыла «Хаган» и работал в США. Он и рассказал Дэвиду обо всем. Этой операции, обмену навигационных систем на промышленные алмазы, название «Тартугас» присвоили американцы, точнее, «Американец». Он решил, что алмазы доставят на «Драй Тартугас», и хотя в Берлине с этим не согласились, название он оставил. Когда Министерство обороны дало Нью-Йоркскому отделу компании «Кёня» к на сделку, он закодировал это разрешение словом «Тартугас». Если кто-нибудь заинтересовался бы сделкой, то узнал бы, что «Тартугас» — операция «Фэрфекса» и бросил свои расспросы. Замысел переговоров сначала пришел в голову кому-то из Нахрихтенгист. «Надеюсь, вы слышали об этой организации, полковник». Дэвид не ответил. Он просто не мог говорить. Хельд продолжил. Мы в Хагане узнали об этом из Женевы. Нам сообщили о необычной встрече между американцем по имени Кэндл, финансовом аналитике, и пользовавшимся очень дурной репутацией немецким промышленником, которого послал в Швейцарию один из руководителей Министерства вооружений Франц Альтмюллер. Наши люди есть везде, полковник. Дэвид уставился на еврея, а тот запросто рассказывал немыслимую потрясающую историю. Согласитесь, такая встреча выходит за рамки обыденного. Участников переговоров нетрудно оказалось заманить туда, где и беседу можно было записать на магнитофон, они совершенные новички. Так мы узнали основное. Суть обмена и его место. Но куда именно привезу чертежи и алмазы, оставалось для нас загадкой, ведь Буэнос-Айрос — огромный город, его причалы протянулись на многие мили.